Вот ты, когда еще ко мне, зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты сам и есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутевной разговариваешь. А я уж то и чем свет заказал. Если ты или от тебя кто... А ли кто бы ты ни был начнет ко мне стукать, так чтобы не сказываться ни под каким видом. Особенно, если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил.